Глава 16. Заключение союза и правила дипломатии. Машины привезли нас в город под названием Тума. Честно говоря, так его называть язык не поворачивался. Он больше напоминал село, которое раскинулось вдоль трассы. По факту так и оказалось. Он имел статус «рабочий поселок». Машины свернули с широкой дороги, и какое-то время нас трясло на ямах и выбоинах в асфальте. Похоже, его не трогали со времен Советского Союза. Конечным пунктом оказалось какое-то кафе, где у входа нас встречал улыбчивый парень. Не зная я, к кому мы едем, никогда бы не сказал, что передо мной авторитет преступного мира. Хотя надо отдать ему должное, одевается очень прилично. Шмотки брендовые и подобраны отлично. По телосложению он действительно походил на меня. Худощавый, ростом может чуть выше. Широкая улыбка и легкие лучики морщин вокруг глаз выдавали в нем весельчака, что он тут же и подтвердил. «Здравствуйте, гости дорогие! Извините, что без хлеба и соли!» Отбил он некое подобие поклона. «Ух ты! Это ж надо какие люди! Сам великий поэт пожаловал!» Кломбля! бля!» — небрежно сплюнул Серега. «Не нужно себя так вести!» — моментально похолодел тот. «Я к вам пока нормально, так что будь любезен, засунь свою гордость поглубже взад, иначе это сделают мои люди». «Мальчики, не ссорьтесь!» Кажется, Кристина решила натянуть на себя маску беззаботной телочки. Честно говоря, мне от этого сделалось немного неприятно. Чувство было сродни ревности в перемешку со стыдом. Но я пока не высказывал своего мнения. Точнее, вообще молчал и больше наблюдал за поведением как новых знакомых, так и своих друзей. Мы прошли внутрь, где оказалось вполне прилично даже по московским меркам. Приятный полумрак, хорошая ненавязчивая музыка смущало лишь отсутствие других посетителей. По-видимому, это нормально, когда внутри такой гость, хотя не стоит исключать, что само кафе принадлежит ему и является хорошей стиральной машинкой для грязных денег. Столик заняли в углу, а через пару минут его уже сервировали. От запахов тут же разыгрался зверский аппетит, даже в животе заурчало. «Как я могу к вам обращаться?» — вежливо спросил я. «Константин, можно просто Костя, для друзей батл!» Сразу отозвался тот и растянул губы в улыбке. «А вы, простите, что за хер?» «Меня зовут Глеб». Пропустил я хамство мимо ушей и мне нужно, чтобы вы предали своего партнера». После этих слов Баттл закашлялся и неподдельно. Он реально подавился от неожиданности. «Так, давайте сперва разберемся с едой». Обвел он рукой стол. «А затем вы все дружно пойдете нахуй. Но так как я человек приличный, можете вначале угоститься, чем Бог подал. У меня на руках 6 миллионов. Назовите вашу цену». «Бабах!» Грохнул кулаком по столу Константин. «Жрите!» — сухо повторил он. «О делах будем говорить после». Наступила пауза. Все как-то нехотя, затем уже чуть смелее принялись накладывать угощения по своим тарелкам. Кристина незаметно пнула меня ногой под столом и скорчила рожу, мол, «Ты что вообще такое несешь?» Но у меня на этот счет было свое мнение, а также уверенность, я все делаю правильно. Моя наглость говорит лишь о том, что я совершенно его не боюсь. Некая демонстрация силы, хотя с первого взгляда это может выглядеть глупо. Однако лицо Баталина выражало смятение, взгляд сосредоточен и задумчив. Мало того, он неотрывно, хоть и неявно следит за каждым моим жестом поэтому, в отличие от своих друзей, за еду я взялся уверенно, хоть и не спеша, то есть всем видом изображал спокойствие, а от одного салата вообще отказался и сделал это демонстративно, предварительно понюхав. «Не нравится?» Это не ускользнуло от внимания хозяина. «Че, кислого, что ли, наложили? Света?» «Нет, со свежестью полный порядок», — вежливо улыбнулся я. «Не люблю вкус копченого». «К тому же здесь он еще и не натуральный. «Да, Константин Федорович!» С услужливым видом появилась молоденькая девушка с бейджем старший администратор. «Убери это дерьмо со стола!» Протянул он ей вазочку с салатом, от которого я только что отказался. «И что больше я его на своем столе не видел!» «Хорошо, Константин Федорович, простите, больше не повторится!» подобострастно отрапортовала та и, подхватив блюдо, удалилась. «Все остальное устраивает, Ваше Высочество!» Наигранно улыбнулся тот, хотя взгляд оставался холодным. «Да, вполне, спасибо!» Даже не моргнув глазом, ответил я и принялся за еду. Баталин поиграл с и тоже поступил моему примеру. Есенин, Вика и Кристина ели молча, а насколько я уже успел изучить их эмоции, похоже, испытывали страх и неудобство» однако я продолжил вести себя совершенно нагло и одновременно спокойно. Константин потянулся к блюду с шашлыком, и в этот момент я, словно ненароком, тоже захотел его отведать. В итоге мы одновременно уцепились за блюдо, наши взгляды встретились, и возникла очередная вежливая перепалка. «Прошу». Я убрал свою руку и слегка подвинул посуду с мясом к хозяину. «Нет, извольте, вы гость!» Подтолкнул ко мне тарелку тот. Вика и Кристина, кажется, даже жевать перестали. Баталин злился, и это было очень хорошо заметно. А мне, напротив, эта игра показалась забавной, хотя каменного выражения лица я старался не терять. «Благодарю». Слегка поклонился я одной головой и все же принял блюдо. Взял с него два куска жареного на углях мяса и протянул хозяину. Тот молча перехватил его, отсыпал вилкой прямо через край и грохнул тарелкой по столу. Подобный цирк продолжался минут сорок. Затем я сыто отвалился на спинку стула и запил обед апельсиновым соком. Постепенно от тарелок отодвинулись все, и наступила немая, неловкая пауза. — Прошу, излагайте свое дело! Разрешил Константин, когда обслуживающий персонал убрал всю посуду и выставил в центр стола графин с коньяком. «Мне нужно, чтобы вы вызвали сюда Голованова Антона Степановича и помогли нам его убить». «Крис, он идиот, да?» Вместо меня он обратился к нашей общей знакомой. «Ты за каким хером его сюда притащила?» «Я вообще-то сижу напротив», — сухо произнес я. «И о моих умственных способностях ты можешь поинтересоваться напрямую». «Слышь ты!» Баталин полностью утратил самообладание. «Я тебе сейчас лицо обгладаю, понял? Забирай своих блядских клоунов и вали отсюда, пока ноги целы!» «А теперь слышь ты!» В тон ему произнес я. «У твоей империи осталось примерно пара месяцев». «И я подозреваю, что твой дорогой партнер забыл тебя об этом предупредить». «Чё?» Он снова посмотрел на Кристину, даже не подозревая, что тем самым выказывает собственную слабость, но не пренебрежение, как ему кажется. «Он что несёт?» «На меня смотри», — сухо добавил я, и это стало последней каплей. Баталин выхватил пистолет и направил его мне прямо в лицо после чего без лишнего предупреждения вдавил спуск. С моей стороны была крайне самоуверенно надеяться на свою способность, вот только я обязан был пойти в банк Только так я мог сломать этого человека, демонстрацией силы и возможностей, иначе просто ничего бы не вышло. В его глазах я сопливый подросток, и этот стереотип необходимо задушить на корню. Друзья вздрогнули, а персонал кафе моментально исчез через заднюю дверь. Пуля остановилась в паре миллиметров от моего лба, после чего с шипением упала в бокал с коньяком, который, несмотря на мой отказ, все же был налит. Глаза Баталина полезли из орбит. Гнев моментально сменился удивлением, но повторить выстрел я ему не позволил. Оружие со стуком отлетело к барной стойке, при этом мои руки все так же оставались у него на виду. А следующим ходом я выдернул хозяина из-за стола и приподнял над полом, заодно слегка сдавив ему горло. События все еще продолжали развиваться. Услышав выстрел, люди Константина тут же ворвались внутрь и застали очень странную картину. В их руках оружие, и оно уже направлено в нашу сторону. Мне же хватило легкого взмаха, чтобы все пятеро быков полетели на пол, не забывая при этом выкрикивать мат в три этажа. «Руки в гору!» — рявкнул я. «Или я ему голову оторву!» Гвардия Баталина тут же подняла руки вверх, притом вместе с оружием. «Вышли все!» Кивнул я головой в сторону двери и даже специально открыл ее. Горе-охранники попятились медленно, неуверенно. Они косились на красную от нехватки воздуха рожу босса, но мой приказ выполнили. После этого я снова повернулся к Константину, ослабил хватку на шее, внимательно посмотрел в его испуганные глаза и аккуратно поставил на пол. «Ты кто, бля, такой?» Хриплым голосом спросил он, потирая горло. «Я уже представился. Мое имя Глеб». Искоса я глянул на своих друзей. Страх, что появился на их лицах сразу после выстрела, исчез. И теперь я смог разглядеть другие эмоции. Кристина смотрела на меня спокойно и с неким уважением. Взгляд Вики наполнен щенячьим восторгом и гордостью. «Кажется, сейчас самое время для поцелуя». А вот на лице Есенина отчетливо просматривалась злорадная, мстительная ухмылка. Он ее даже не скрывал и откровенно наслаждался унижением своего соперника. «Готов обсудить условия?» Все еще оставаясь внешне спокойным, спросил я. «Нечего обсуждать», — ответил Баталин. «Это самое идиотское предложение, которое я когда-либо получал!» «Ты просто не знаешь всех нюансов!» Пожал я плечами, вернулся за стол и указал раскрытой ладонью на свободное место. «Прошу!» «Думаешь, я тебя боюсь?» Ухмыльнулся тот, но место напротив все же занял. «Мои друзья тоже уселись!» Только Кристине для этого пришлось поднять стул, который упал, когда я применял силу, поднимая Константина над полом. «Дело не в страхе, а в справедливости», — продолжил беседу я. «Голован тебя обманывает». «И чё? До тех пор, пока это выгодно, он может хоть сам себя в очко трахать, мне насрать». «А что, если через пару месяцев все вокруг превратится в прах? Умрут все твои друзья, знакомые». Покупатели, в конце концов. Ты, кстати, вероятнее всего тоже. Это угроза? Еще какая. Только исходит она не от меня, но приближается с космоса. Ты из этих, что ли? Баталин покрутил пальцами возле головы, намекая, кого конкретно он имеет в виду под словом «эти». А ты разве не видел, что за торфяник горит неподалеку от вашего дома? При чем здесь это? «Как раз при всем. Точно такой же упал в Москве примерно две недели назад. Все еще не видишь параллели». «Ты на апокалипсис сейчас намекаешь!» В голосе Константина явно читался сарказм. «Кара Господня!» «Понятия не имею, какое к этому имеет отношение Бог». «Пожал я плечами. Зато на сто процентов знаю, что привычному для нас миру осталось недолго. Три месяца максимум». Но, думаю, хаос начнется в ближайшие полтора. Я должен поверить во всю эту чушь и предать человека, с которым работаю не первый год, и, прошу заметить, очень выгодно. Этот человек уже приговорил тебя и несколько миллиардов других людей, а сам тем временем приготовил себе убежище. Вот только ты, похоже, в список его друзей не входишь. А ты, значит, предлагаешь мне окончательно проебать этот шанс? «Я знаю, где находится бункер. Я был в нем и имею туда доступ. Поможешь мне, я помогу тебе. И плюсом ко всему предлагаю деньги, здесь и сейчас». «Шесть сраных миллионов! Не смеши мои коленки! Да у меня машина стоит в три раза дороже!» «Сколько?» «Иди, козе, в трещину! Такая цена тебя устроит!» «Ты действительно думаешь, что сможешь спастись?» «Нет, я думаю, ты богатенький хуеплет, который начитался фантастики. Ну и до кучи кое-что умеет». Баталин в очередной раз погладил шею. «Здесь есть гостиница?» «Мои парни вас добросят. Считай это подарком в честь нашего знакомства». «Мы пробудем там до завтра. Если передумаешь...» «С чего вдруг?» «Просто поищи информацию в интернете». «И за каким хером мне этим заниматься?» В 13 году в Челябинске упал метеорит, и за 9 лет подобного на территории нашей страны не повторилось. А за последний месяц таких событий уже более десятка. Ну а какова ситуация по всему миру, это вообще отдельный разговор. Проанализируй тенденции. Я надеюсь, у тебя хватит мозгов, чтобы сделать правильный вывод. Продолжать разговор больше не имело смысла. Мы сказали друг другу все, что хотели поэтому я поднялся со стула и, не прощаясь, отправился к выходу. Друзья последовали моему примеру все так же молча. Никто не влезал в разговор, не попытался переубедить оппонента, за что я был им очень благодарен. Начни Ши за попытки переубедить Баталина, и неизвестно, каким образом он на это бы среагировал. Скорее всего, крайне негативно. К тому же мой авторитет легко мог пойти прахом. Ведь не гоже, когда твои люди лезут поперек серьезных переговоров со своим мнением. Баталин вышел на улицу вместе с нами и распорядился, чтобы нас доставили в гостиницу. Даже пошутить попытался, намекая, что девочек, похоже, предлагать не стоит. В пределах такого поселка, как Тума, все очень быстро и рядом. Здесь пешком было минут десять ходу, а на машинах управились за полторы, дольше по салонам рассаживались. Наше пребывание действительно оказалось бесплатным, как, впрочем, и обещал Константин, когда подразумевал подарок. До Москвы этому месту, конечно, далеко, да и номера нам выдали разные. Однако все равно более или менее прилично. Даже белье было свежим и чистым. Как только мы обустроились и собрались в одном из номеров, я выслушал целую кучу восторга в свой адрес. Вначале со стороны Шизы, а затем и Есенина. Вот только Кристина продолжала сидеть с задумчивым видом и была единственной, кто никак не прокомментировал мои дипломатические навыки. «А ты что думаешь?» «Я все же счел нужным узнать ее мнение. Из нас всех она являлась наиболее рассудительной». «Я думаю, ты все испортил», – пожала плечами та. «Баталин ни за что в жизни не простит тебе унижения». «Именно на это я и рассчитываю», – «Значит, ты еще больше идиот, чем я думала». «Крис, ты что такое говоришь вообще? Ты хоть видела, как он его уделал?» Все еще продолжала восторгаться мной Вика. «Да он теперь 200 раз подумает, прежде чем к нам соваться». «Подожди, Вик». Остановил я хвалебные речи и снова обратился к Кристине. «Как думаешь, насколько сильно я растоптал его самолюбие? По десятибальной системе?» «На двенадцать» ухмыльнулась та. «Я до сих пор удивлена, как мы все еще живы, ну или как минимум не в реанимации с переломами всех конечностей. Надеюсь, он сейчас пробивает меня по всем доступным ему связям». Улыбнулся я и откинулся на подушке, заложив руки за голову. «Полагаю, у нас примерно час, максимум два до прибытия Голована». «В смысле?» — не удержалась от вопроса Вика. «Ты либо гений?» либо конченый отморозок. Кристина первая поняла, что за цирк я устроил в кафе. Сейчас есть два варианта развития событий. Покрутил я пальцами в воздухе. Либо он нас даст после того, как узнает, кто я такой, или вскоре заявится, чтобы подписаться на наши условия. Я склоняюсь к первому, хотя второй был бы гораздо предпочтительнее. Многое будет зависеть от того, насколько его ум способен мыслить аналитически. «Да, кажется, я все же не ошиблась», — улыбнулась Кристина. «В чем?» — не понял Серега, который не слышал наш ночной разговор и явился лишь к его финальной стадии. «В выборе партнеров!» — моментально сдала ее Шиза. «Нихера не понял, но очень интересно», — ответил тот мемной фразой и отмахнулся от нас. «Ну и какие дальнейшие планы? Я так понимаю, ждем Голована?» За нами присмотр оставили. Кивнул я в сторону окна, и Вика тут же сорвалась проверить. Кажется, да! аккуратно выглянув через жалюзи, ответила она. Не уверена, но вроде как одна машина чуть дальше по улице дежурит. Сер, сходи, прогуляйся до магазина, попросил я. Желательно за поворот куда-нибудь. Вика, ты осмотрись в гостинице, прикинь, где можно устроить засаду. Слушаюсь, хер майор! Козырнула та и выпорхнула за дверь. Есенин на это хмыкнул и покачал головой. Затем сунул руку в мусорный мешок и, выудив из него две пятитысячные купюры, тоже покинул номер. Я сразу прилип к окну, наблюдая за тем, как поступят люди Баталина. Да и не мешало бы убедиться, они ли это вообще или просто случайная похожая машина. Оказалось, что да, мы под присмотром. Как только Есенин вышел из гостиницы и свернул за угол, автомобиль опустил на одного человека, который отправился следом. Парням, конечно, далеко до профи, но, думаю, о скрытой слежке речи не шла. «Похоже, ты оказался прав», — раздался у самого уха голос Кристины. Я обернулся и встретился с ней взглядом. Она даже не подумала отодвинуться и также смотрела мне прямо в глаза. И в них вдруг отчетливо заплясали бесенята. Я не сдержался, впился в ее губы поцелуем, а она внезапно для меня ответила. Это длилось недолго, возможно, пару мгновений, но оказалось достаточно, чтобы все мое тело словно молнии пронзило. Девушка отпрянула и уперлась ладонью в мою грудь, после чего отвела взгляд в сторону. «Не делай так больше, пожалуйста». Хриплым голосом произнесла она: «Нам и без того проблем хватает. Извини. Я выпустил ее тонкую талию и вернулся к кровати. Больше не повторится.